Глава десятая. Максим ковырял ложкой дымящуюся кашу и наблюдал, как Юданова намазывала масло на тосты и раскладывала их на тарелку. Выглаженная блузка без следов кефира застегнута на все пуговицы. Волосы на макушке собраны в высокий массивный пучок. Интересно, шея у неё не устает эту плетёную корзину на голове таскать? Виолетта капнула джемом на скатерть и досадливо покачала головой, затирая пятно. Отрицательный ответ засчитан. Максим через силу проглотил немного горячей жижи и отодвинул тарелку. Ненавижу овсянку. Виолетта удивилась. А Жанна Якольная часто повторяла: "Любимая каша, Максимушки, терпеть не могу ни кашу, ни это имя". И жаба об этом знала. Вот и варила на зло. Жаба Дом работница, Не особо ладили?» «Вроде того. Но как только я нашел ее слабое место, зажили душа в душу». Виолетта засмеялась. «У неприступной Жанны Якольны Ахиллесова пита имеется?» «Ага, и довольно мясистая. Как это? Пустые шкафы во флигеле, помнишь?» «Ты думаешь?» «Не думаю, а знаю. В детстве застал ее с поличным». Бабкины камушки хотела присвоить. Уверен, флигель тоже она обчистила. И вчера там рыскала. Я спугнул ее и по голове получил. Какой кошмар! Испугался? Ничуть. Максим начинал верить в искренность своих слов. Вспоминать прикольно. А тогда, думал, смерть моя пришла. Ты ходил во флигель ночью? Утром до больницы а ночью тебя видел. Виолетта застыла с поднятым ножом. В гостевую поднимался? Нет. Полуяровское шоу смотрел. На этот раз удивил зоопарком. Ночь, луна, свалка. И ты в облике серой кошки бродишь среди мусорных баков. Он покосился на машинного цвета юбку Юдановой. Еще Ирина на проводах восседала, помахивая рыжим хвостом и Конкина глазищами зыркала. «Это шутка?» «Ничуть!» «Сначала Маркович просил кого-то спасти». Максим растопырил ладони и затряс ими перед лицом, отчаянно взывая «Спаси её!» «Кого спасти?» «Не знаю». Виолетта помотала головой. «Ты меня совсем запутал». «Домработница. Я на какой-то свалке. Призрак просит кого-то спасти. Можешь всё по порядку объяснить?» «Окей». «Жаба. Я её уволил в день оглашения завещания. Да, помню скандал у нотариуса. Семёныч у неё все ключи отобрал. А где домработница сейчас?» «Подозреваю, что в СИЗО. Точнее, узнаем в понедельник. Нас с Семёнычем следователь вызывает». «В СИЗО?» Жанна Яковлевна практически правой рукой Алис витально была. Тот самый случай, когда левая не знала, что делала правая. «Ты уверен, что на тебя напала именно домработница?» Виолетта оглядела кухню, словно боялась увидеть здесь Пахомову. «Ключи только у меня и у Семёныча. Он сейчас в больнице, остаётся жаба. Вполне могла дубликат сделать». Сначала я решил, что во флигеле призрак бродит, но, поразмыслив, понял, что он тут ни при Во-первых, зачем? Во-вторых, шаги. Бестелесный Маркович так явственно ботинками топать не может. И, в-третьих, вряд ли подушку поднимет тяжёлая зараза. А что Жанна Яковлевна искала во флигеле? Виолетта вытерла чашки полотенцем и убрала в шкаф. Наверняка что-то очень ценное, иначе зачем рисковать? Да еще средь бела дня. Внезапно Максима осенила. Прикинь, если она за дневником охотится. виолета ахнула. Точно. Но в сундук она не могла залезть. Ключ в единственном экземпляре. Тебе бабушка вообще зачем его дала? Я не... Юданова начала путаться в словах. Толком... «Стесняю тебя». «Ты меня стесняешь?» – хмыкнул Максим. «Я стесняюсь. Неловко такое про Алису Витальну говорить». «Какое такое?» «Иногда она вела себя странно. То есть, сама с собой разговаривала. Подумаешь, периодически я с собой беседую. Но не так, как обычно бывает у нормальных». Виолетта запнулась и продолжила краснея. «Людей! Ой, прости!» «Считаешь, из ума выжила?» Максим рассмеялся, увидев, какое страдание отразилось на лице Юдановой после его вопроса. «Расслабься! Меня этим не обидишь! А бабуле уже все равно!» Юданова еще сильнее покраснела. Не думал, что в наше время существуют такие щепетильные девушки. Ну, что с ключом? Алиса Витальевна мне на этот Новый год его подарила. Обставила все таинственно. Дождалась, когда Иван Семенович и Жанна Яковлевна уйдут и пригласила во флигель. Я в коридоре замешкалась. Слышу, твоя бабушка с кем-то общается. Думала по телефону. Захожу в комнату. Стоит у рояля и строго выговаривает, глядя на пустой стул. «Ключ отдам, об остальном не просите, девчонке ни к чему такое знать». Заметив меня в дверях, замолчала, махнула рукой, словно кого-то прогоняла. Потом достала из нижнего ящика буфета расшитый золотыми нитками мешочек и протянула мне со словами "Там ключ». Однажды может пригодиться. Спрашивать зачем? Как-то неудобно было. Максим задумчиво проговорил. «Я всё думаю, что у них там в Италии произошло. Ты хочешь сказать, что алис Витальевна твоего деда и садовника что-то связывает?» «Да, вчера в дневнике прочёл» что Семёныч предостерегал бабушку об опасности, исходящей от моего деда ювелира. Упоминается какой-то королевский дом, хотя в Италии монархию, кажется, сразу после Великой Отечественной упразднили. Ну, может, Алис витально что-то напутала или другой династию имела в виду? Не знаю, но про деда ювелира похоже на правду. Мама по его стопам пошла в ювелирном салоне работала и в драгоценностях разбиралась. «Как интересно! Может, нарисованный браслет твой дедушка сделал?» «Скорее всего». Семёныч говорил, что дед дарил бабушке какой-то браслет на помолвку. «Помолвка? Ух ты!» И в показаниях бабушки упоминался некий браслет. «С её слов маму из-за этой вещицы...» Максим осекся, не желая пугать Юданову, и поспешил скомкать рассуждения. А вообще, в этой родовой эпопее полно таинственных личностей. Он вспомнил персонажей в ночном видении. Один Семён, от чего стоит? Он-то что в мюзикле делал? Кот-тихушник! Виолетта удивлённо подняла брови. А дальше? Дальше я в оперу «Кошки» попал. Мюзикл. «Какой мюзикл? Кошки не опера, а мюзикл. В нашей викторине под номером два идёт. Без разницы, о чём там речь?» Виолетта посмотрела в окно. «Каждый год кошки одного племени...» Она замолчала и нахмурилась. «Джелли-коты?» Название само всплыло в памяти Максима. Да, избранное племя Джалли Котов собирается на грандиозный бал. Кошки рассказывают друг другу свою исключительную историю и в конце праздника выбирают самого достойного представителя племени. Ему предстоит честь вознестись в кошачий рай, чтобы там возродиться. «Какой интересный мюзикл!» Виолетта строго посмотрела на Максима. «Зря иронизируешь». Произведение, между прочим, затронут вопрос вечных ценностей. И что же это за ценности? Любовь к ближнему. а, -а, -а. Голос Юдановой приобрел норовоучительный оттенок. Каждый человек достоин уважения, и неважно, какие проступки он совершал, надо уметь прощать и жить по принципу прощать кошек. Не судите, да не судимы будете, и... «Кого же это я, по-твоему, сужу? Тебе же не только меня показали, вот и подумай!» Перед взором Максима моментально предстала бабка, и ее глубокий бархатный голос вновь зазвучал, раздвигая стены кухни. «Память! Я одна в лунном свете! Снова грежу о прошлом!» Внезапно он разозлился на Юданову. Сначала смотрит невинной овечкой, а потом бьёт под дых своими вечными ценностями. Внутри нарастало ощущение непоправимого. Я же любил бабушку и сейчас люблю, но это моё личное. Он сверлил взглядом Виолетту, невозмутимо вытирающую со стола. Надо спроводить её, иначе опять разругаемся. Ты хотела позаниматься? Можно? «Можно, только осторожно. Пойдем, флигель открою». В холле Виолетта села на пуфик, сложила руки на коленях и тихо сказала. «Максим, прости меня». «За что?» «Когда я спросила, кто еще был в мюзикле, ты побледнел? Точно привидение увидел». «Почти угадала». Виолетта тщетно пыталась засунуть ногу в туфлю с мятым задником. Максим снял с крючка ложку для обуви. «Возьми». «Спасибо. Мне жаль, если я причинила тебе боль». Максим взорвался. «Очень мне нужна твоя жалость. И вообще, ты не можешь брать на себя ответственность за всех и вся. Что бы ты ни сказала, всегда найдется тот, кому это будет неприятно. И моя реакция на твои слова всего лишь моя реакция». К тебе она не имеет никакого отношения». Виолетта застыла с ложкой в руке. Максим стремительно вышел на крыльцо. Юданова понурно последовала за ним. «Мисс Морализатор!» Он запер дверь, достал телефон и набрал садовника. «Иван Семенович, добрый день!» «У меня?» «Нормально». Максим посмотрел на Юданова. «Не можете ей дозвониться?» Виолетта полезла в сумку, достала мобильник и виновато подняла плечи. «Разрядился!» Она тут. Конечно, присматриваю. «Вы скажите, что по дому сделать?» «Из шланга?» Максим прижал телефон плечом к уху, прошёл по дорожке до хозблока и опустил руку в наполненную водой бочку. «Нет, не холодная». «Есть взять ведро и лейку. До обеда всё сделаю». «Да, помню. В понедельник к одиннадцати». «Нет, не видела. Со вчерашнего дня, как по башке получил от неё». «Ой, вы только не волнуйтесь. Я же сказал, все нормально. Поправляйтесь. До встречи». Он убрал телефон, рюкзак и выдохнул. «Выходит, я ничем не лучше Юдановой. Язык с зубами не держится». «Что?» Максим обернулся. За спиной стояла Виолетта. На лице поддельная тревога. «Не услышала». Он вздохнул с облегчением и ровным тоном заметил. «Иван Семенович тебе привет передает». «Спасибо. Позвоню ему сегодня». Максим достал связку ключей, отцепил один и протянул Виолетте. «Сгоняю на рынок. На Светкин пикник чего-нибудь куплю. Я тогда позанимаюсь немного и на электричку. Флигель закрою, а ключ...» Виолетта закрутила головой. «Куда его спрятать?» «Я что, не сказал, что ты со мной идешь навстречу выпускников?» И снова Максима развеселила выражение неподдельного ужаса на лице Юдановой. «Я? Зачем я?» – она захлопала глазами. «Будешь роль моей девушки исполнять». Максим выставил ладонь вперед. «Только роль!» И тут же добавил притворно-жалостливым тоном. «Ты же не бросишь внука Олеси Витальевны на растерзание кровожадной Конкиной!» Виолетта махнула рукой. «Шуточки у тебя!» Максим вздохнул с облегчением, поняв по примирительной интонации, что долго уламывать Юданова не придётся. «Шуточки! Это по части Полуярова. А у меня всё серьёзно. Выручишь? Если только расскажешь, кого в мюзикле видел». Виолетта Хитроза улыбалась. «Ловко. Видел кота Полуярова. Бабочку в горошек узнал сразу. Семёныч кот рулил представлением». Виолетта оживилась. Манкустроп? Чего? Манкустрап – распорядитель кошачьего бала, хранитель традиций, отвечает за безопасность племени. В мюзикле выполняет роль главного рассказчика». «Не, вряд ли. Из нашего Семёныча лишнего слова клещами не вытащишь. Какой из него рассказчик?» Максим не заметил, как вместе с Виолеттой дошёл до флигеля. «Давай, открою». Она протянула ключ. «А профессор что делал?» На сцене красовался. Лапы с перстнем выразительно водил туда-сюда. Максим вошел в прихожую. «Здесь побудь, проверю на предмет присутствия посторонних лиц. Манускрипта твоего тут нет. За безопасность племени я отвечаю». Виолетта хихикнула. «Манкустрап, я тебя представила, Джилли Котум». «Вот, спасибо на добром слове!» Максим включил свет в коридоре, в комнате и прошел в кладовку. «Похоже, жаба рубильник отключала!» Он проверил рычажок и высунул голову из дверного проема. «Проходи, на кошачьей помойке все спокойно!» Виолетта села за рояль и подняла изогнутую крышку. «Арнольду Марковичу подошла бы роль Аспарагуса». Максим разместился на сундуке. «Спаржа тут причем!» «Аспарагус» или «Гус» — очень старый, некогда известный кот-актер. Последняя его роль — роль отважного пирата», — Максим рассмеялся. «Идеальное попадание в образ. Наш профессор в нарушении авторских прав путешествует по бессмертным шедеврам пепческого искусства и вытворяет у них все, что ему вздумается. Еще и нас с тобой втягивает в уголовно наказуемые преступления». Внутри рояля Забрицали струны, словно по ним медиатором прошлись кошачьи когти. Виолетта испуганно посмотрела на Максима и шепнула: "Педаль? Зачем ты её нажала?" Так же шёпотом спросил Максим. "По-твоему, я собственные ноги не контролирую? Не нажимала я ничего". Звук не угасал. Максим подошёл к инструменту и быстро приподнял крыловидную крышку. «Арнольд Маркович, добрый вечер!» Люстра на мгновение погасла и тут же зажглась. Виолетта взвизгнула. Максим устала не по себе. Чертовщина какая-то! Он достал телефон, включил фонарик и протянул Юдановой. «Пойду в теплице рассаду полью», — Семенович просил. «Оставлю тебе на всякий случай, если электричество вырубится». «Побудь здесь немного, пожалуйста», — «В обмен на информацию, какую, что за старая кошка в мюзикле про память пела?» Виолетта несколько секунд с недоумением смотрела на Максима, потом опустила руки на клавиши. Эту арию зазвучала знакомая мелодия. «Круть! Голоса у них с бабкой похожи!» Максим было заслушался прислонившись к столешнице буфета, но тут же спохватился. «Надо быть начеку. Расслабишься, и Маркович снова куда-нибудь забросит». Он громко захлопал. «Браво!» Виолет вздрогнула, оборвала фразу и медленно повернула голову. «Вся из лунного света!» Ее глаза блестели. «Божественно! Правда? Гризабелла!» Когда-то она была одной из племени Джелли-котов, молодой, красивой и почитаемой кошкой, но, вернувшись после скитаний, не нашла поддержки у соплеменников и жила изгнанницей. А почему ты спросил про нее? Максим нехотя ответил. «Песня Гризабеллы в исполнении моей бабули стала апогеем в ночном абсурде». Наверное, Алис Витальевна таким образом хотела с тобой примириться. Весьма странный способ. Другого же ты ей не оставил. Виолетта встала и закрыла рояль. Гризабелла вспоминает прошлое и надеется, что утро принесет ей избавление от презрения сородичей. Под сородичем, так понимаю, подразумеваюсь я? Это очевидно. Приму к сведению. Максим направился в коридор. «Не буду тебя больше отвлекать». Виолетта вскочила. «Я с тобой!» И с опаской глядела в комнату. «Все равно здесь не смогу на рабочий лад настроиться». «Окей, поможешь в теплице. Они вышли на улицу. Солнце припекало по-летнему. С поливом управились за полчаса. Максим отзвонился садовнику и по его просьбе перебрал в погребе картофель. Пока Виолетта занималась пирогом, сходил в магазин за шампанским и фруктами. До мероприятия оставалось минут сорок, когда в кармане джинсов пиликнул телефон. «Еду на ваше пати, Волкова!» Максим набрал ответные сообщения. «До встречи!» Настроение скакнуло вверх, как столбик термометра в жаркий день. Ирина. «Виолетта, Светка!» В голове мелькнула картинка из ночного видения. «Что хотел сказать призрак, показывая кошачье трио?» Из кухни выглянула Виолетта. «Пирог готов! Пахнет аппетитно! Рюкзак соберу и пойдем!» Когда они подошли к дому Конкиной, в глаза бросилась надпись, вырезанная ножиком на старой сухой яблоне и обведенная в квадрат. «Света плюс Максим!» равно любовь». Максим резко остановился. «Окно в прошлое. Прошлое, где все еще живы. За его невидимыми створками пролегла незримая грань моего непосредственного детского восприятия людей и событий. Каждый однажды переступает эту черту, испытывая первые разочарования и беспомощную обиду. Понимание, почему все происходит так, а не иначе, приходят с опозданием, либо не приходят никогда. Виолетта присела на лавку у калитки. Светлана здесь живет. Максим не ответил. Он смотрел на потрескавшуюся кору. Сознание происходило движением мыслительных пластов, словно перемещались тектонические плиты. «За одну жизнь мы будто проживаем несколько. Каждый последующий отрицает предыдущую. Юрка Ящерица скидывает устаревшую кожу. Он отодрал облупившуюся краску на деревянном заборе и потрогал шершавую доску. Вспомнился день, когда Светкина мать прогнала с порога дома. Тогда казалось, что всё кончено. Так внезапно обрывается музыка в наушниках в момент разрядки телефона». Оглушённой тишиной ты продолжаешь жить по инерции. И, чёрт возьми, самое последнее дело в этой торесине жалеть себя. Выбирай из пространства вариантов любой и изволь впрыгаться в повседневную рутину. Максим приподнял большой замок, висевший на двери. Вариант с Конкиной проржавел, как засов на гараже её папаши и разжал пальцы с наслаждением, слушая гулки металлический стук. Мыслительный пафос прервала Юданова. «Машина Ирины!» – Максим обернулся. Вдоль аккуратно подстриженных кустов можжевельника стояли припаркованные машины. Ярко-красный родстер Ирины сразу бросался в глаза. Ветер доносил запах жареного мяса. Среди голомужских голосов выделялся нарочито громкий гортанный смех Конкиной. Трахтит как мопед. Сквозь щель в досках забора Максим отыскал взглядом Ирину. Она сидела под тентом на дачных качелях и, скрестив руки на груди, со снисходительной полуулыбкой посматривала на галдящих у стола парней. Сразу видно ягода другого поля, профиль греческой богини, а грудь... «Максим...» — Виолетта робко коснулась его спины. «Все-таки зря я пошла. У вас своя компания». Максим оглянулся. «Глупости. Я их тоже сто лет не видел. Кроме Сашки Ивлева никого не узнаю. И то потому, что у него через плечо гитара висит». Он толкнул калитку. Под ноги бросилась лохматая маленькая собачонка с фонтанчиком собранный в хвост челки. Виолетта спряталась за Максима. На заливе лай обернулась Светка. «Лапси, ко мне!» Она передала шампура рыжему полному парню и двинулась навстречу Максиму. Ого! Как Пашку Орлова разнесло! Максим с трудом узнал некогда самого щуплого одноклассника. Светка вихрем подлетела к Максиму, повисла на шее и чмокнула в щеку. «Молодец, что пришел!» «Я не один!» Светка едва взглянула на Виолету. «Здрасте!» «Здравствуйте, Светлана!» Юданова протянула противень с пирогом. «Это вам, к столу!» «Что это?» «Домашний пирог с яблоком и черникой!» «Зря старались!» «Еды навалом!» Конкина подхватила Максиму под руку. «Наши все в сборе! Ждем только тебя!» «Отлично!» Он оглянулся. Виолетта застыла с подносом. Максим взял его и вручил оторопевшей Светке – «Неси к нашим. Гарантирую, такой вкуснятины они еще не пробовали». И потащил Юданову крыльцо. «Чего ты замерла, как кролик перед удавом? На сцене тоже так теряешься?» Виолетта едва поспевала, семеня по залитой бетоном дорожке. «Сценическое волнение совсем другое. Я к нему привыкла и умею настраиваться. А тут люди, люди везде». Максим кивнул Ирине, стараясь не смотреть на волнующую ложбинку в глубоком вырезе ее топа, и подошел к ребятам. «Всем привет!» – похлопал по плечу Пашку. «Стрела, ты вовремя! Шашлыки на подходе!» С десяток любопытных взглядов, улыбки, радушно протянутые для рукопожатия ладони, Максим едва успевал реагировать на забытые имена школьных товарищей. На улице встретил, никого бы не узнал. Краем глаза он заметил, что Ирина подошла к Виолетте и усадила рядом с собой на качели. Молодец, Волкова! Поняла, что Юданова чувствует себя не в своей тарелке. «Прошу всех к столу!» Из-за спины возникла Конкина. Она по-свойски положила руку на плечо Максима. «Чёрт, ты со мной сидишь! Если только рядом место для моей девушки найдётся!» Светка поджала губы. «Не волнуйся, стульев хватит всем. На всякий случай табуретки у соседей взяла». Максим снял рюкзак. «От нашего стола к вашему. Буржуазная классика. Ананасы и шампанское. Куда поставить? Иди за мной». Конкина вильнула попой и проследовала в дом мимо просторной деревянной беседки с накрытым скатертью-столом, уставленным одноразовой посудой. Максим жестом показал Виолетте, что сейчас вернется, и поспешил забывшей одноклассницей. В доме ничего не изменилось. Все те же моющиеся виниловые обои в коридоре, типовая мебель в прихожей, узкое зеркало с выдвижным ящиком для всяких мелочей, шкаф для обуви, с круглыми отверстиями, похожими на корабельные иллюминаторы. Крючки для одежды крепились на обитые дерматином поносного цвета вешалки с низкой банкеткой. Глубоко посаженные в каждом углу ромбовидного рисунка шарики интуитивно хотелось покрутить или оторвать. На плите стояла знакомая эмалированная кастрюля с красными маками – Кажется, что сейчас выйдет Светкина мать и предложит горячее какао с тягучей пенкой. Светка достала из буфета плоское блюдо, поставила на стол и открыла холодильник. Шампусик пусть охлаждается. Максим передал Конкиной три бутылки и выложил из рюкзака ананасы. я Светка кокетливо выпятила губы. «Какой ты хозяйственной?» Взяла бутылки и убрала их в морозильную камеру, вынула из ящика нож и передала Максиму. «Сердечками давай». «Какими сердечками?» ананас сердечками? Это так романтично!» Она медленно подошла к Максиму вплотную, поднырнула под руку и прижалась попой к бедрам. Прям тут решила... Он отстранился, вернул конкиный нож и отступил к подоконнику. «У тебя сердечками лучше получится». «У меня не только это хорошо получается». Светка принялась ловко кромсать заморский фрукт и, с блуждающей улыбкой на лице, укладывать на блюдо. «Хочешь, проверим?» «Без меня. Я к друзьям». «А кто блюдо понесет? Оно не тяжелое». Светка отложила нож и слезнула с запястья стекающий сок. «Ты меня боишься, что ли? Так и норовишь удрать!» Максим усмехнулся. «Чего мне бояться? Что снова влюбишься? Говорят же, старая любовь не ржавеет!» Ее деловитость переросла с годами в примитивную пошлость. Максим скривился, будто на скорости врезался лицом в липкую паутину. «У меня отношения с другой. Какое нафиг полюбишь?» Светка сузила глаза. «Вы женаты?» «Нет». «Жена не стена», — подвинется. «А уж девушка, как ее там?» Конкина приподняла одну бровь и почесала затылок, изображая замешательство. Максим застегнул рюкзак и повесил его на плечо. «Мою девушку зовут Виолетта». «Запомни, и давай сразу все точки над «и» расставим. У нас с тобой ничего не может быть. Да, в школе присутствовала...» Он запнулся, подбирая слова. «Некая влюблённость. Сейчас у меня своя жизнь, у тебя своя. Но ты же пришёл!» Она действительно идиотка. «Или прикидывается?» Максим вскипел. «Не к тебе же! Я навстречу с одноклассниками пришёл». Или, по-твоему, это меня к чему-то обязывает?» Светка открыла рот, намереваясь что-то сказать. «Могу прямо сейчас свалить!» Она охнула. «Зачем же так? Оставайся, никто тебя не гонит!» Отвернулась к раковине и тяжело вздохнула. Максим предпочел не продолжать этот неприятный разговор. «Давай, отнесу твои сердечки!» Конкина, не оборачиваясь, указала на блюдо. Максим взял его и вышел на крыльцо. За стол рассаживались ребята, отпуская шуточки в адрес неповоротливого борки Орехова, разлившего вино мимо стаканов. Кто-то жевал шашлык, нахваливая степень прожарки и умеренную соленость мяса. Яблев принчал на гитаре, то и дело поглядывая на Ирину. Она стояла у мангала с пластиковым стаканчиком в руке и слушала занудную лекцию Орлова об отличиях маринадов. Рядом, постоянно поправляя то кофту, то юбку на краю табуретки, Примостилась Виолетта. Светка в обтягивающем красивую фигуру оранжевом платье, намного выше колен, вынесла из дома тарелки с нарезанными овощами и зеленью и прошла мимо Максима с нарочито поднятым подбородком. Поставить их троих рядом, архетипы женских образов можно изучать. Ирина. Такие рано осознают свою сексуальность и распоряжаются ею в зависимости от наличия или отсутствия интеллекта. У Волковой с последним явно проблем нет. Фору любому мужику даст. Максим вспомнил ее телефонный разговор по дороге в больницу. Сочетание рациональности и чертовской привлекательности. Наверное, про таких говорят роковая женщина. И в спортивном костюме выглядит по-королевски. Максим перевел взгляд на Конкину. Она остановилась рядом с Ивлевым и подхватила припев смутно знакомой попсовой песни, кокетливо пристукивая в такт музыке каблуками. Внешность у неё ничего. Ноги стройные, задница в моём вкусе. Но всё впечатление портит манера мельчить. Жесты, как у заводной куклы. Мимика какая-то подобострастная, словно пытается заслужить одобрение окружающих. И тайны в ней нет. Светка кокетливо щелкнула и влево по носу и, виляя бёдрами, словно танцуя ламбаду, заплыла в тенистую беседку. Тут же выглянула и захлопала в ладони. «Ребята, водочка стынет!» Она водила взглядом по сторонам, явно разыскивая Максима. Он сделал шаг назад, скрывшись за столбом крыльца, и посмотрел на Ирину. Волкова стояла рядом с Пашкой Орловым. Тот снял с мангала шампура с очередной порцией шашлыка и передал подоспевшей Конкиной. Ирина что-то тихо сказала на ухо Пашки. Он закатился басовитым смехом. Максим мгновенно захотел оказаться на месте Орлова. Виолетта привстала и беспомощно завертела головой. Максим понимал, что нехорошо бросать её одну в малознакомой компании. Но так не хотелось вступать в застольные разговоры. Он предпочел, чтобы про него хотя бы на время забыли. Пусть учится адаптироваться. Это ей не в Лондоне, в тринадцать лет оказаться. Светка вышла из беседки, обогнула клумбу с цветущей двухцветной примулой и заспешила к Юдановой. Похоже, решила стену подвинуть. Максим оперся спиной о перила и скрестил руки на груди. «Ну, Юданова, покажи свои морально волевые!» Светка уперла руки в бока. Ее лица Максим не видел, зато отчетливо разглядел побледневшую Юданову. Черная кошка выпустила острые когти. Конкина обошла вокруг Виолетты, осматривая ее с ног до головы, и что-то проговорила. Нижняя губа у бабкиной воспитанницы задрожала. Максим чувствовал себя болельщиком на боксерском раунде. «Ну что же ты, Юданова, как меня о жизни учить, так ты смелая, а поставить на место ревнивую дуру не можешь!» Будто, прочитав его мысли, Виолетта выпрямилась – «Сейчас пройдется словесным наждаком». В предвкушении нокдауна Максим спустился с крыльца и присел на нижнюю ступеньку. Виолетта широко улыбнулась, дотронулась до оголенного Светкиного плеча и что-то сказала. Конкина на секунду замерла, потом отпрянула, словно обожглась, развернулась и, бубня что-то под нос, ретировалась в беседку. «Есть!» Максим ударил кулаком по колену. «Рефери присуждает серые мышки победные десять баллов!» Он встал и направился Виолетте навстречу. «Что ты ей сказала?» Она как ужалена и подорвалась. «Ничего особенного!» Виолетта продолжала улыбаться. «Светлана мою одежду пыталась осмеять, а я ей призналась, что этот костюм шила мне на шестнадцать лет... «Воспитательница. Она трагически погибла, попав под машину. Я иногда надеваю его в память о ней». Максим не нашел слов, чтобы прокомментировать услышанное. А еще я сделала Светлане комплимент, похвалив фасон и цвет ее платья. Максим взял Юданову за руку. «Пошли, святая простота!» Он наблюдал, как Светка старалась перетянуть на себя внимание, громко нахваливала Пашкин шашлык, постоянно просила налить ей вина, надрывно хохотала над анекдотами, сыпавшимися из уст Иблева, как из рога изобилия. Максим потянулся к графину с компотом из сухофруктов, наполнил пустой стаканчик Юдановой и тот же поймал на себе недобрый взгляд Конгиной. «Никак не успокоится!» Поведение Светки успела набить оскомину. Но напрягало его другое. Ирина за весь вечер ни разу не посмотрела в его сторону. Ведет себя, будто мы незнакомы. Неужели ей действительно нравится строить глазки Орлову? Или назло мне позволяет Пашке вальяжно держать руку на своем плече? Светка постучала вилкой о графин. «Прошу тишины!» Все замолчали. Она встала, слегка качнувшись. «Сегодня мы, наконец-то, в полном составе!» Чихикнула и начертила в воздухе неопределённую фигуру. Ну, или почти в полном. Максим только сейчас заметил, что кроме неё на пикнике нет ни одной девчонки из класса. Типичное поведение незамужней бабы. В каждой женщине видеть потенциальную соперницу. Конкина продолжала опершись на плечо Ивлева. «Мы с вами собираемся каждый год, но сегодня впервые нас почтил своим присутствием сам Максим Стрельцов. И хотя он уехал в Лондон давно, еще в средней школе, все мы знали его как хорошего компанейского парня». Напоминает тост на поминках. Максим откинулся на спинку стула. Восходящей гаммы загудели приветственные голоса ребят. «За это надо выпить!» Руки с пластиковыми стаканчиками потянулись к центру стола. Светка обиженно фыркнула. «Я ещё не всё сказала!» И подавила отрыжку. «Сегодня мне стало известно, из достоверного источника она обвела присутствующих поплывшим от выпивки взором. У меня, между прочим, есть свои надёжные источники. Так вот...» «Спешу поделиться с вами офигенной новостью! Наш Максим!» Она сделала очередную выразительную паузу. «Ну, давай уже, выпусти на свет свою новость! Что такого я о себе не знаю!» Максим отметил, что Ирина приложила указательный палец к губам Орлова, заставив его замолчать, и посмотрела на Конкину. Светка дождалась полной тишины, и вскинуло кулаки с поднятыми указательными пальцами. «Богатый наследник!» «Бинго!» — заорали все, кроме Юдановой и Волковой. Ирина удивлённо круглила глаза. Максим не выдержал. «Прикуси свой язык, дура!» Виолетта коснулась его руки под столом и прошептала. «Зачем она об этом говорит?» «Пить надо меньше!» Он с отвращением смотрел на расплывшееся в глупой торжествующей улыбке лицо Конкиной. «Пора расходиться!» Кто-то включил медленную музыку. Светка нетвердой походкой обогнула стол и наклонилась к Максиму, обдав сильным запахом алкоголя. «Максимчик, приглашаю тебя на белый танец!» Максиму так и хотелось ответить резко. И снова теплая рука Виолета под столом. «Иди, она, похоже, не отстанет!» Максим встал. «Уходим!» — и подал руку оторопевшей Юдановой. Нарочито небрежно махнул рукой Ирине и вышел из беседки, смерив Конкину презрительным взглядом. «Пригласи Орлова или Иблева, мне есть с кем танцевать!» Светка застыла с открытым ртом, как выброшенный на берег большая рыбина. Ирина громко засмеялась и трижды хлопнула в ладони. Виолетта виновата посмотрела на присутствующих. «Извини, нам действительно пора. Завтра рано вставать. Всё было очень вкусно. Спасибо за прекрасный вечер». Ивлев подошёл к Светке и притянул к себе. «По такому случаю анекдот есть. Сидит обезьяна на дереве, а в реке плывут два крокодила. Увидели обезьяну и говорят, давай спросим у неё. Обезьяна, ты замужем?» Если ответит «да», то скажем. «Кто ж такую обезьяну взял? Если нет, пошутим. Кто ж такую обезьяну возьмет?» Подплыли к обезьяне и спрашивает. «Обезьяна, ты замужем? Выйдешь тут замуж, когда кругом одни крокодилы?» Ивлий взоржал конем. Светка оттолкнула его. «Дебил! Сам-то обезьяна!» Максим развернулся спиной к собравшимся и потащил Виолету к выходу. «Хорошо посидели. Ничего не скажешь». «Как стыдно! Тебе-то что стыдно! За Светлану стыдно! Пусть она сама за себя стыдится!» Душащипательная музыка продолжала взывать к ностальгическим чувствам гостей. «А на том берегу мой костер не погас, а на том берегу было все в первый раз!» Заглушая сладкозвучный голос певца, свет Максимы и Виолетте неслась полной злости Тирада Конкиной. Вот увидишь, она с тобой только из-за денег. Нет у вас любви. У меня на это дело глаз намётан. Максим выскочил за калитку и остановился. Виолетта выбежала следом, едва успев прикрыть металлическую дверцу перед носом лающей лапси. Над гаражом зажёгся одинокий фонарь, осветив полные паники глаза Юдановой. Максим засмеялся. А Полуяров недаром показал мне кошачье трио. — Какое еще трио? — Максим не ответил и захохотал еще громче, завалившись на капот ближайшей машины. Ею оказался красный родстер Волковой.